555. «Еще и еще прилагайте усилия для выполнения моих указаний. Труд свой приложите к тому. Каждое достижение полето потом труда. Даром ничего не дается. Так и победа дается трудом. Если чего-нибудь очень трудно достичь, удестерите усилия ваши». Неужели можете думать, что неотъемлемые достижения Духа, которые носите с собой в будущее, даются легко? Введение лика в сердце — одно из труднейших. И надо напрягаться еще и еще в повторных попытках утвердить это сияющее достижение. И каждому действию вашему предпосылайте созвучную желанию и устремлению вашему мысль. Ведь в вашем распоряжении все время, которое есть, или полагаете, что еще есть что-то важное? Если это так, то с тем останетесь, что предпочли наинужнейшему. Вам говорю, вам указую, коротко-срочное время, не упустите, мною стоите и устоите во мне, иначе не пройти в будущее. Смотрите кругом, сколько смятений, страданий слепоты, но вы зрячие и знаете путь. Смело идите ибо со мною, но держитесь неотделимо, не отрываясь ни на минуту.